Сказал Грек. Так ты меня не убьешь? Нет? Проводи меня на улицу, дальше пойду сам. Урс поднял его с земли, как перышко, и поставил на ноги. Потом проводил по темному переходу во двор, из которого через длинную прихожую был выход на улицу. Идя по коридору, Хилон повторял в ужасе про себя Я погиб, и лишь когда они оказались на улице, успокоился.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 «Почему он все-таки меня не убил?» И хотя он уже толковался врицаем о христианском учении, и с Урбаном беседовал у реки, и в Астриане слышал проповедь, ответа на этот вопрос он не мог найти. Глава двадцать пятая Так не мог себе уяснить, что произошло.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 Например, Каликрат, царь Бриттов, взятый в плен при Клавдии и щедро одаренный этим императором, свободно проживал в городе. Царя Бриттов, плененного в 1952 году и помилованного Клавдием, звали Каратак. Но месть за личное оскорбление была в глазах Вениция, как и всех римлян, вполне законной и оправданной.